Глава 8. Утро встретила ярким солнышком и безоблачным небом. И сразу же жизнь показалась на пару тонов светлее, хотя объективных причин для этого вроде как не было. Я, чтобы не разбудить Ковальского, тихонько пробралась на кухню и первым делом приготовила кофе, благо с Максовским чудо-агрегатом уже была знакома. Без новостей на заднем фоне начинать утро было слегка непривычно, но я успешно обошлась с телефоном с мобильным интернетом, чувствуя себя так, словно держала в руках не рядовое для нашего времени устройство, а прямо-таки квинтэссенцию развития науки и техники. Минут через двадцать пришлепал блондин в одних лишь шортах и принялся некультурно сверкать голым торсом. Зевнув, он поприветствовал. «С добрым утром!» Беспардонно отнял у меня чашку на хал и сделал внушительный глоток. «Ты не мог бы одеться», – поморщилась я в ответ. Полуголый блонзи, натирающийся рядом, раздражал, хотя, когда он жил у меня в квартире, по утрам ходил так же, не возмущал ни единой нервной клетки. Скорее всего, все дело в усах. «А ты?» – произнес он, многозначительно глядя на мои ноги. «Вот уж не думала, что ты такой, ханжа. Твоя футболка мне практически по колено». «С утра мне и этого достаточно», – многозначительно хмыкнул он и отошел к холодильнику. «Знаешь, я так и знала, что пожалею о своем решении остаться». Мгновенно разозлилась я и унеслась в комнату одеваться. Заперев дверь на замок, я натягивала узкие джинсы и что есть крыло блондина чуть ли не матом, а заодно и собственную непонятно откуда взявшуюся доверчивость. Перед тем, как покинуть комнату, я застелила кровать, закрыла окно и обвела помещение взглядом, не забыла ли чего. Не хотелось бы оставлять лишний повод для встречи с хозяином квартиры. «Тебе звонил кто-то», — сообщил Ковальский, когда я зашла на кухню за телефоном. Он сидел за столом и с невозмутимым видом попивал кофе. «Спасибо», — смерила я того взглядом и взяла аппарат. Серёня высветил имя звонившего экран, и я набросилась на блондина. «Ты что, позвать не мог? Ну и сволочь же ты, Ковальский! Кто-нибудь важный звонил?» Нарочито небрежно спросил тот, хотя я была просто уверена, что он видел имя звонящего. «Представь себе!» – процедила я и направилась в коридор, одновременно набирая номер Сереги. Макс подскочил и перегородил мне дорогу, зависнув в дверном проеме. «Вообще-то я звал тебя!» – уже нормальным голосом сказал он. Но я лишь скривила губы, считая гудки и при себя умоляя Серого поскорее снять трубку. «Неужто ты меня сама искала, душа моя?» хоропел Серый. Я с облегчением выдохнула и прикрыла глаза. «Серега! Мне позарез нужна твоя помощь!» Сама, не ожидая от себя, заскулила я и, развернувшись, подошла к окну. «И прости за тот дурацкий скандал!» «Красавица! Для тебя что угодно!» По голосу ощущалось, что мужчина находился в прекрасном расположении духа. «Ты где сейчас?» От неловкости я закашлялась и с неохотой ответила. «У Макса!» «Ну, уже ухожу», – поспешно добавила я. «Рад, что вы наконец-то снова подружились. Безусов он, кстати, симпатичней», – заржался Иреня и коротко бросил. «Жди меня там, скоро буду». Балондин обнаружился прямо за моей спиной. В том, что он слышал весь разговор, сомнений не возникало. Не говоря ни слова, я прошествовала мимо и, прихватив чашку, с еще не остывшим напитком, уселась на диван. «Так значит, мы снова в деле», – Макс уселся по соседству и вновь принялся доставать. Честно говоря, я даже успел по вам двоим да, соскучиться. Не понимаю, с чего ты взял, что тоже будешь участвовать? Подобным образом мы пикировали вплоть до тех пор, пока не прозведел звонок, и девушка с рецепшен не сообщила о том, что к Максиму Андреевичу пришел посетитель. Не уверена, что пройди еще немного времени и я не запустила бы в голову блондина чем-нибудь тяжеленьким. Друзья, я рад вас снова видеть! бодро заявил Серега, появившись на пороге. Коварский бросился трясти ему руку и одобряющий хлопать по спине, а я повнимательнее присмотрелась ко вновь приобретенному напарнику. На щеках щетина, рубашка мятая, джинсы и туфли в пыли. «А где ты был?» с подозрением спросила я на манер ревневой жены. «Переживала, да?» я Лихо подмигнул мне Серый. «Не поверите, в мусарне! От неожиданности я выпучила глаза». А Максим расхохотался. «За что тебя? Повздорил из-за женщины. Избегай их, брат!» Дал жизненный совет Серёне и безошибочно проследовал в сторону кухни. кофеком напоить, а?» Коварского, видать, не слабо пробрало, потому как тот резво подорвался к кофемашине и принялся предлагать еще и бутерброды с яичницей. Серега отказываться не стал и уже через несколько минут сидел за накрытым на одну персону столом. «Итак, душа моя!» произнес он после того, как отодвинул пустую тарелку. Рассказывай, почему вернуться надумала. Гости у меня были. Нехать осозналась я, а серый на стуле подобрался. Настоятельно советовали продолжить поиски ввиду того, что их начальство гневается. Кто? Один седой лет за пятьдесят, второй молчаливый брюнет. Почему молчаливый? Встрял, как всегда, не к месту Ковальский. Клянусь, он за обе встречи ни слова не сказал. Обе, значит? переспросил Серёня, изучая меня взглядом, а я поморщилась. «Первый раз они еще в самом начале ко мне в офис приходили. Спрашивали, что да как». «А ты им что?» «А я им все, Недовольно посмотрела я на Серого. «Ладно, с этим позже разберемся, махнул тот рукой. «А второй раз?» «Встретили у подъезда», – пожал плечами. «Отвезли в ресторан, накормили. Брюнет этот, что-то вроде водителя, а остался в машине». Седовлас и высказал недовольство ввиду того, что я от поисков самоустранилась, намекал на нашу близость с Евгешей и любое мое заражение отметал в сторону. При упоминании о моем бывшем любовнике Ковальский поморщился. «Седой – это Никола», – пояснил Серега. «Он у Баскова что-то на вроде правой руки по коллекторским конторам. Ко мне тоже приезжал настоятельно, рекомендовал возобновить поиски». «Да я бы и так продолжил». «Да вот незадача приключилась», – смущенно поскреп он затылок. «Я одного не понимаю. Раз они все из себя такие крутые, почему сами за дело не возьмутся? Светиться не хотят», – пожал плечами серый. «Или стремятся напомнить о верину кто в доме хозяин. А может, и через тебя до него добраться. На самом деле причин может быть много». Не внес и подобия ясности Серёня, хотя слов произнес немало. «Что делать-то будем?» – отвлек нас Макс. «Предлагаю всерьез заняться той фирмой, что на тебя зуб имеет», – предложил Серега. «Что у тебя есть на них?» Блондин рассказал все то же, что и мне вчера. Мизерным сведениям Сереня вовсе не обрадовался и предложил немедленно отправиться по юридическому адресу организации. Благо, эта суббота была рабочей из-за июньских праздников. В то, что адрес удачно совпадает с фактическим, лично мне совсем не верилось. Но, как оказалось, зря». Конторы, покушавшаяся на имущество блондина, согласно сведениям, из ЕГРЮЛ, уж не знаю, каким таким образом Ковальский их добыл, находилась в одном из промышленных районов на самой окраине города, среди нескольких еще действующих заводов и множества столь популярных у предпринимателей складов. Я даже не была уверена, что мы сможем найти нужное строение». В итоге оказалось, что фирма арендует помещение на территории завода, занимающегося металлоконструкциями. Паршивенькая у тебя конторка, видимо, раз на нее позарились здешние ребята. Не удержалась я и подела блондина. Тот в кои-то веке мудро промолчал. Чтобы попасть внутрь, нужно было взобраться по вневнушающей толике доверия металлической конструкции, играющей роль лестницы, и, видимо, призванной рекламировать изделия завода. С моей точки зрения, скорее это была антиреклама. Но, как ни странно, под нашим весом хлипкое с виду сооружение даже не пошатнулось и выдержало ношу на ура. Макс все двадцать две ступеньки галантно помогал мне и придерживал за руку. При входе кривенько висела новенькая табличка с надписью «БСК Консалтинг». «Серьезные ребята!» – со снисходительной ухмылкой кивнул на надпись «Ковальский». Мы дружно вошли внутрь и обнаружили некое подобие офиса. За двумя потрепанными канцелярскими столами сидели туповатого вида ребята и дружно ржали в голос. Моя фантазия, нечасто дающая знать о себе, тут же пририсовала им по баночке пива. Увидев посетителей, работнички смех оборвали и с удивлением уставились на нас, гостей тут явно не ждали. «Добрый день, молодежь!» – зычно поздоровался Серый. «Здравствуйте», – в разнобой ответили парни, а потом тот, что сидел справа у окна, опомнился и протараторил. «Денис, компания БСК Консалтинг. Чем могу помочь?» «Проконсультировать», – протянул Серёня. «Вы же тут этим занимаетесь?» Парни неуверенно кивнули. Как-то складывалось впечатление, что консультировать им, в принципе, в новинку. «А по поводу чего?» «Да по поводу хозяев ваших». Серега напустил на себя грозный вид, и оседлал единственный свободный стул нам же с ковальском оставалось маячить за спиной негласного лидера с невозмутимыми лицами и ребята тем временем озадаченно переглянулись так мы это не знаем про них ничего смутился тот который денис андрюха подтвердит андрюха тут же яростно закивал изо всех сил поддерживая друга после нескольких наводящих вопросов Удалось узнать, что трудятся ребята всего-то третий месяц. Работодатель сам на них вышел благодаря резюме, размещенному сеструхой некоего Вована на одном из сайтов по найму персонала. А там Дениса друга потянул. Собственное начальство, ребята в глаза никогда не видели, в трудовом договоре стояла подпись номинального директора, фамилия которого нам была и без этого известна. Зарплату парням выдают прямо на руки бухгалтер что появляется тут два раза в месяц по пятницам. «А занимаетесь-то вы чем?» – все-таки решила уточнить я скорее из любопытства, нежели ради пользы дела. «Принимаем заявки по телефону, обрабатываем и отправляем в службу поддержки по электронной почте», – на удивление предельно четко сформулировала Андрюха. «Да, что-то типа колл-центра». С умным видом покивал Денис и разоткровенничался. «Поначалу-то вообще звонков не было». А где-то дней через десять пошло, поехало. Скоро дойдет до того, что в туалет сходить некогда будет. И не говори, хоть телефон отключай, заржал Андрюха, которому вернулось смешливое настроение. Бухгалтер когда в следующий раз будет? Оборвал его серый. В следующую пятницу. Не задумываясь, про тараторили ребята, что, впрочем, неудивительно. День выдачи зарплаты хороший работник знает наизусть. Иногда даже лучше, чем родной алфавит. «Расширяться хозяева не собираются?» «Вроде нет, мы не в курсе. Хотя не помешал бы еще один человечек. А вы работу ищете?» «Мутная контора». Подвел итог Серене, когда мы уже спускались по лестнице, гуськом следуя друг за другом. «Согласен», — веско вставил Ковальский, который шел посередине. «Как будто мы до этого не знали», — недовольно пробормотала я. «Предлагаю за ребятами понаблюдать». «Прямо сейчас?» Округлила я глаза, оказавшись к мероприятию морально не готовой. «Ну, раз мы все равно уже здесь», — резонно заметил Серый и принялся оглядываться по сторонам. Я последовала его примеру и приуныла. Территория завода окружена бетонным забором, внутри укрыться негде, везде снуют рабочие, а находясь снаружи, чтобы увидеть то, что творится за забором, придется как минимум возобраться на дерево. «Бинго!» Раздался сбоку от меня бодрый Серёнин голос и заставил чуть ли не подпрыгнуть от неожиданности. «Кому-то нервишки лечить надо», – ядовито прокомментировал Ковальский. «А кому-то учиться рот на замке держать», – огрызнулась я и вопросительно посмотрела на Серегу. «Кафе на втором этаже видите?» – кивнул он на здание, стоящее за забором напротив. «Готов поспорить, что оттуда открывается великолепная панорама на интересующую нас контору. «И что, предлагаешь нам там до вечера кантоваться?» Не разделила я его восторгов. Уверена буфетчица уже спустя час начнет недовольно коситься на задержавшихся клиентов. «Значит, будем сидеть там по очереди», – невозмутимо ответил мужчина. «Нести почётный караул», – хохотнул Макс, который любую идею сирени воспринимал прямо-таки на ура. «Ну а если эти ребята решат там пообедать?» – продолжала я сопротивляться. «Тогда двое оставшихся в машине позвонят» и наблюдатель успеет выйти в туалет», разъяснил тонкости сыска Серега, а блондин деловито кивнул. «Ладно, но женщины вперед», сдалась я, почувствовав, что успела проголодаться. «Как скажешь», равнодушно пожал плечами Серый. «Любой каприз», мерзко протянул Ковальский, за что удостоился убийственного взгляда. «И что в нем женщины находят?» «Втроем мы загрузились в мою машину, на которой сюда и приехали». Причем место за рулем без всяких пояснений занял Серега на полпути к машине отобрав у меня ключи. Ковальский, как водится, уселся рядом. Мне же в распоряжении досталось заднее сиденье целиком. Особо возражать я по понятным причинам не стала. Серёня отбуксировал мою «Вольво» немного вперед и перепарковал возле видавшего вида трактора с огромным желтым ковшом. Впрочем, не уверена, что эта штуковина называется именно так. Я с подозрением взглянула на укрытие и покинула салон, наказав мужчинам напоследок не поцарапать мою малышку. Макс в ответ протянул мне тысячу на обед. «Лучше купи себе еще усов, ты с ними поприятнее», огрызнулась я и хлопнула дверью. О чем впоследствии пожалела? Дверь-то все-таки моя, да и Ковальскому от подобного жеста не горячо, ни холодно. До обеда оставалось еще некоторое время, а посему в заведении, где мне предстояло нести вахту, был занят лишь один столик. Первым делом я застолбила место у окна, кинув жакет на спинку пластмассового стула. На раздаче стояла полная, но улыбчивая женщина, с радостью готовая помочь определиться. Но так как выбирать было особо неищего, я остановилась на курином бульоне и чашке кофе с булочкой. Всевозможные салаты с майонезом и румяные с виду сырники лично меня не прельстили. Я расплатилась, пристроилась за выбранным ранее столиком, усевшись лицом к окну, И принялась неторопливо работать одноразовой ложкой, практически не сводя глаз со входной двери, интересующие нас конторы. Мысли о несуразности всего происходящего не заставили себя ждать. Так что каков бульон оказался на вкус, сказать я точно не могу. Горячий, пожалуй. Так и провела ближайший час, бестолково глазея в окно и рассеянно поглощая обед. Ребята из конторы за это время вышли лишь раз, И, выкурив по сигаретке, скрылись за дверью. Кофе, что я старательно растягивала, как могла, дабы не сидеть за пустым столом, успела остыть, и каждый глоток превратился в маленькую пытку с привкусом горечи на языке. Но я все продолжала пить по чуть-чуть, подозревая, как глупо выглядело. Все же кофе три в одном – не тот напиток, что люди предпочитают смыковать, и тайком бросала взгляды на наручные часы, умоляя время бежать как-нибудь побыстрее. Сидеть и пялиться в давно немытое окно было откровенно скучно. Вокруг интересующего нас офиса все как будто замерло, и даже местные собаки и кошки не подавали признаков жизни, так что зацепиться взгляду было абсолютно не за что. Разве что посчитать количество грязных пятен, но боюсь, задача была невыполнима, ибо оно, количество, приближалось к количеству звезд на небосклоне. Так я и скучала, гипнотизируя металлическую лестницу и дверь с табличкой и попутно изводя себя мыслями от тщетности всего происходящего. Евгеша, чтоб его, на связь не выходил, и, судя по всему, в ближайшее время делать этого не собирался. По крайней мере, если не совсем дурак, будет сидеть тише воды в этой своей загранице, пока тут у нас все каким-нибудь чудом не разрулится. Хорошо хоть удосужился Серионе на помощь прислать. Видно, сообразил что в одиночку мои шансы неумолимо стремились к нулю. Боровцев это тоже неизвестно куда подевался. И как его найти? Большой вопрос. А он, судя по всему, единственный, кто может назвать причину, по которой бандиты напали на нас. Тот факт, что я до сих пор не знала, по чью душу ребята тогда объявились в подворотне, никак не давал покоя. Потому что если место и время были выбраны случайно, это одно. Впрочем, как и вариант с тем, что их целью являлся Ковальский, а вот если же целью была именно я и документы, что лежали у меня в сумочке, ситуация принимает совершенно другой характер. В этом случае придется бонусом разбираться, кто же автор «Подлянки». Либо Евгеша решил меня окончательно пустить в расход, как отработанный, так сказать, материал, либо сам Павел Анатольевич игры затеял, и тогда хорошего от ближайших событий ждать не приходится. Единственная оставшаяся зацепка, да и то весьма сомнительная, вот эта непонятная фирма, наблюдением за которой я сейчас занималась. И если выяснится, что к нашему делу ребята никакого отношения не имеют, то как быть дальше, лично я понятия не имела. Не идти же к Баскову в лоб спрашивать, не затеял ли уважаемый чиновник часом чего мутного. Помещение, где я сидела, постепенно начало заполняться народом, но очнулась я лишь тогда когда справа знакомым голосом поинтересовались. «Прошу прощения, у вас свободно?» В ответ я молча кивнула и убрала в сторону пустую посуду. Ковальский примостился с полным подносом и принялся расставлять по столу заказанные кушанье. Я даже повертела головой по сторонам, ожидая увидеть поблизости Серегу, но того в кафе не оказалось. «Ковальский, а ты не лопнешь, деточка?» – поинтересовалась я с намеком. «Или ждешь кого?» Вообще-то я мужчина в самом соку, так что мне нужно питаться как следует. А то покажил у тебя, а чуть с голоду коньки не двинул. Теперь вот приходится восполнять утраченное, объяснился Макс, как бы я в доказательство похлопал себя по животу и пододвинув к себе тарелку, с аппетитом принялся за борщ. Я несколько мгновений таращилась на этот непонятный с точки зрения моей логики экземпляр, а затем мысленно махнул рукой и, пожелав приятного аппетита, отправилась оставлять компанию Сирене. Перед самым выходом свернула к прилавку и купила недавнему арестанту пирожков. Так как указаний не светиться по пути от общепиток машине не было, я смело протопала по грунтовой дороге прямиком до любимой «Вольво», размахивая пакетом с еще теплой выпечкой, и раз на солнце, что, вопреки прогнозам синоптиков, решила выглянуть из-за перины облаков. «Вот это дело!» Радостно приветствовал меня серый и уже через мгновение откусил примерно половину от первого пирожка. Я даже сесть толком не успела. Что-нибудь интересное заметила, прочавкал он. Ага, у буфичицы половина товара черная. Ну, ясно, ответил мужчина и продолжил жевать. Серый, после вынужденного одиночества в кафе душа требовала общения. А если и с этой конторы ничего не выйдет, пойдем сдаваться, отмахнулся тот. Кому? нахмурилась я. «Властям? Ты что, с Ковальским переобщался? От столь явного пренебрежения к моему беспокойству стало обидно. Да ладно тебе, прорвемся!» Ткнул меня серый локтем в бок и затем добавил. «Как-нибудь». «Я бы предпочла в тылу посидеть», — протянула я мечтательно, а Серега принялся за третий пирожок, тем самым ставя точку в нашем разговоре. Торчать в машине оказалось немногим лучше, чем в столовой, и дабы не вызвать от скуки, пришлось скачать на телефон первый попавшийся бестселлер. Повествование, возможно, и заслуживало всяческих похвал, но вникнуть в суть мне не удалось. Хотя, готов поспорить, виноват в этом был отнюдь не автор произведения. Я упрямо продиралась через текст, перечитывая каждый абзац по нескольку раз, и была уже на тридцатой странице, когда задняя дверь внедорожника открылась, и в салон валился предельно серьезный блондин. Я даже встрепенулась, ожидая услышать что-то важное. «Похоже, я не смогу есть теперь как минимум до завтра», — пожаловался он. «Тяжело тебе приходится». С напускным сочувствием покачала я головой. «Все тихо?» — перешел к делу Серый. «Ага, теперь твоя очередь идти. Только винегретом там не бери, он у них какой-то кислый», — напутствовал товарищ Ковальский. «Ладно, смотрите, не передеритесь тут, голубки!» съязвил напоследок Серёня и поспешил занять и поспешил занять освободившийся в столовке пост. В машине сразу же наступила тишина, периодически прерываемая пыхтением блондина. Я продолжала терзать абзац в самом верху 31-й страницы и все пыталась сопоставить его смысл с ранее прочитанным. Получалось из рук вон плохо. В конце концов Макс пробурчал что-то о том, что кто хорошо поработал, тому нужно хорошо и отдохнуть и бесстыдно захрапел заднего сиденья. Как будто то, что я вместо целого подноса с оселила лишь бульон и кофе, автоматически говорила о низшем уровне трудоспособности. И я фыркнула и уставилась обратно в экран. Зато книга сразу же пошла как по маслу, и я сама не заметила, как втянулась. Очнулась я через несколько часов, пораженная мыслью, что Серый до сих пор не объявился. Трудовой день офисных сотрудников подходил к концу, И я почти воочию видела, как народ готовился покинуть рабочее место, кто допивал последнюю чашку чая, кто начищал туфли и смотрел погоду, а кто заканчивал начатый еще в обед пасьянс. Без малейшей жалости я растолкала тихо сопящего блонзина и, сообщив, что пошла в кафе, оставила того в машине. По дороге я на всякий случай старательно вертела головой, выискивая незнамо куда запрятавшегося Серегу. Хотя что-то мне подсказывало, что если бы он действительно спрятался и не хотел, чтобы его нашли, то никакие ухищрения бы мне не помогли. Но сканировать от этого местности я не перестала, для очистки совести. Перед входом в здание, где располагался общепит, я значительно прокашлялась, выждала несколько мгновений и только затем стала взбираться по лестнице. Первым, что я увидела, войдя в кафе, был профиль Серёни и зубы, которые он сушил в сторону кассирши. Столик у окна был как будто давно забыт, чего можно было ожидать скорее от блондина. Мадам стояла напротив, сложив локти на прилавок и воодрузив поверхних внушительных размеров бюст. От заливистого хохота этот самый бюст подрагивал, как рисовый пудинг моей матери, что выглядело трогательно и одновременно пугающе, и лично я бы расценила это как психологическую атаку. Но мой напарник, не в пример мне, был морально крепок и стрессоустойчив так что при моем появлении с легкостью отлепил взгляд от прелести буфетчицы и воскликнул. «Что ж, не имею права отвлекать вас от работы, дорогая. До скорой встречи. Грех не заглянуть к вам еще раз». Серега облобызал пухлую руку кассирша под ее заливистый смех, подмигнул той напоследок и посторонился со словами. «Девочка наверняка пришла чего-нибудь купить». Я оглянулась в поисках девочки, хмуро посмотрела на Сереню, который, похоже, в конец выжил из ума, И только после того, как он подтолкнул меня к прилавку, поняла, что я должна тут что-нибудь купить. Видимо, чтобы оправдать собственное присутствие, так не кстати нарушившее интимную обстановочку. От растерянности я ткнула в первое, что лежало на прилавке. «Мне, пожалуйста, вот этот пирожок и молочный коктейль. С собой». «Пирожок с ливером и коктейль?» – удивилась кассирша, но виду постаралась не подать. «Профессиональная этика, а как же?» Я кисло улыбнулась, как бы намекая, что свиные потроха в сочетании с молоком были предметом моих гастрономических мечтаний, рассчиталась и поспешила убраться прочь. Кто вообще в наше время торгует подобным? Сереги на улице не оказалось. Я, видимо, уже успел добраться до машины. Я шла, размахивая целлофановым пакетом, и прикидывала, скормить ли пирожок местным собакам или же отблагодарить им Сереню. Конфузиться на пустом месте я не любила. Так ничего толком и не решив, я залезла в салон. Макс с радостным воплем выхватил из моих рук пакет и быстро откусил от пирожка. Фу, что это? Тут же выплюнул он гадость на улицу и принюхался к начинке. Ты отравить меня хотела? Вообще-то собак прикормить, пожала я плечами. Знаешь, Регина, иногда ты ведешь себя странно. Всерьез обиделся Ковальский. Что думаете насчет этой конторы? Перевела я тему, дабы прекратить этот бред. «Похоже, ребята и сами не в курсе, чем занимаются», – выразил мнение Макс. «Вполне согласен», – кивнул Серега. «Эдакие совместные рога и копыта, организованные с целью отвода глаз. Надобность в них пропадет, как только хозяева добьются своего». «Набрали туповатых офис-менеджеров», – усмехнулся Серега на последнем слове, «чтобы деятельность имитировали. Так что парни, скорее всего, не при делах». «Нам-то что с того?» – уныло поинтересовалась я. «Еще один день, потраченный впустую. Предлагаю для очистки совести проводить ребят до дома». Кивнул Серёня в сторону парней, что уже стояли на лестнице и дружно запирали конторскую дверь. Перешучиваясь, молодые люди загрузились в ветхую девятку, что было старше их раза в два, а выглядела так, будто на ней до этого не один год подряд гоняли цыгане. Та, как ни странно, завелась и с жутким бренчанием двинулась в сторону шоссе. Серый о чём-то поностальгировал, упомянул короткое крыло и направил мою вольва следом ковальский сознанием дела поддержал товарища а я откинулась на спинку сиденья